Лидеры и рядовые граждане. Успешные лидеры всегда совершенствуют те символы, которые организуют их сторонников, поскольку это чрезвычайно важно с практической стороны. Функцию привилегий в иерархии для обычных людей берут на себя символы, они сохраняют единство. От тотемного столба до национального флага, от деревянного идола до незримого бога, от волшебного слова до какой-нибудь упрощенной версии адма Смита или Бентама. Все эти символы лелеяли лидеры, поскольку выступали центром притяжения различных точек зрения, хотя сами часто были неверующими. Сторонний наблюдатель может презрительно отвергать патриотический ритуал, окружающий символ. Возможно, также рьяно как король, который сказал как-то, что Париж стоит месы. Но из своего опыта лидер знает, что только после того, как поработали символы, у него появляется рычаг для управления толпой. Посредством символа эмоции высвобождаются в направлении какой-то общей цели, а индивидуальные черты реальных идей вымарываются. Неудивительно, что лидер ненавидит то, что сам называет деструктивной критикой, а свободные умы порой называют устранением пустословия. Прежде всего, говорит к членам королевской семьи следует относиться с почитанием, А будете излишне любопытничать, вы не сможете ее чтить. Если вы удовлетворяете любопытство, имея ясное определение и искреннее заявление, это служит всем известным человеку высоким целям, вот только не позволяет удобно сохранить общую волю. Каждый ответственный лидер подозревает, что такое любопытство мешает перенести эмоции из индивидуального сознания на институциональный символ. А в результате зарождается, как он правильно говорит, хаос индивидуализма и враждующих сект. Распад таких символов, как Святая Русь или Железный Диас, всегда дает начало длительным массовым волнениям. На эти великие символы с помощью эмоций переносятся все мельчайшие привязанности, которые свойственны древнему обществу. Они вызывают чувства, которые испытывает любой человек по отношению к пейзажу, обстановке, лицам, воспоминаниям, которые были в его жизни первыми, а в застывшем обществе — единственно реальными. Великие символы подхватывают традиции способны пробудить чувство поклонения даже без обращения к примитивным образам. В общественных дискуссиях или в непринужденной беседе о политике используются менее значимые символы, которые отсылают к этим протосимволам и при возможности с ними ассоциируются. Вопрос о приемлемой плате за проезд в муниципальном метро символически представляется как проблема народа и заинтересованных лиц. А затем образ народа внедряется в символ «американский», и в конце концов в пылу компании плата за проезд 8 центов признается неамериканской. Участники войны за независимость умирали, чтобы такого не было. Линкольн переживал, чтобы этого не произошло. Некий отпор этому виден и в смерти тех, кто покоится на полях Франции. Благодаря способности перекачивать эмоции с конкретных идей, символ одновременно и механизм сплочения, и механизм эксплуатации. Он создает людям условия для работы на благо общей цели. Но поскольку лишь немногие, те, кто занимает верное стратегическое положение, ставят конкретные задачи, символ еще и инструмент, с помощью которого эти немногие могут наживаться за счет многих других, избегать критики и заставлять людей страдать за непонятные им цели. Если мы решим считать себя реалистичными, самодостаточными и самостоятельными личностями, тогда наша зависимость от символов не делает нам чести. Хотя вывод о том, что символы в общем и целом являются орудиями дьявола, несостоятелен. В сфере науки и наблюдения они, несомненно, зми-искуситель, однако в мире действий они часто полезны, а порой и необходимы. Когда нужны быстрые результаты, манипуляция массами с помощью символов может быть единственным способом выполнить важную задачу. Часто важнее действовать, чем понимать. И порой, если бы каждый понимал, что происходит, ничего бы не получилось. Есть много дел, которые не могут ждать референдума или они не выдержат огласки. Бывают времена, как, например, во время войны, когда нация, армия и даже ее командиры должны доверить выстраивание стратегии очень узкому кругу лиц, когда два противоположных мнения, даже если одно из них верное, опаснее, чем одно неверное. Неверное мнение может привести к плохим результатам, но наличие двух мнений может повлечь катастрофу, разрушив единство. По вопросу секретности единства командования стоит внимательно прочитать работу «At the Supreme War Council», написанную помощником секретаря Высшего военного совета капитаном Райтом, хотя отметим, что в отношении лидеров-союзников он разворачивает странную дискуссию. Так Фош и Генри Вильсон, предвидев неминуемую катастрофу для армии Гофа, поскольку резервные войска оказались разделены и рассеяны, тем не менее не вынесли это мнение за пределы узкого круга лиц, осознавая, что напряженный спор в газетах нанес бы больший вред, чем риск полного разгрома на поле боя. Ведь в условиях той напряженности, что царило в марте 1918 года, важно было не столько сделать правильный шаг, сколько сохранить ожидания военных относительно стабильности командования. Если бы Фош вышел к народу, он, возможно, и выиграл бы спор, но намного раньше были бы распущены войска, которыми он должен был командовать. Хотя ссору на Олимпе наблюдать, конечно, интересно. Она влечет за собой разрушительные последствия. Разрушительным действием обладает и заговор молчания. Капитан Райт пишет, именно в Верховном командовании, а вовсе не на линии фронта, чаще всего практикуется и оттачивается искусство маскировки. Многочисленные журналисты теперь все время хлопочут, выписывая в ярких красках всех начальников, чтобы тех на расстоянии ошибочно принимали за Наполеонов. Сместить этих Наполеонов, сколь некомпетентны они бы ни были, становится почти невозможно из-за огромной общественной поддержки, которую создают, скрывая или приукрашивая неудачи, преувеличивая или выдумывая успехи. Но худший эффект от столь прекрасно организованной лжи сказывается на самих генералах. Как бы скромны и патриотичны они ни были в большинстве своем, как и следует, если уж люди взялись за благородную военную профессию и решили ей заниматься, они тоже в конечном счете верят всеобщим иллюзиям. Читая по утрам в газетах эту ложь, наши полководцы все больше и больше убеждаются, что они громовержцы войны, что они непогрешимы, неважно, сколько раз они потерпели неудачу. Они верят, что сохранение власти для них столь священная цель, что оправдывает любые средства. Такие разнообразные обстоятельства, важнейшим из которых является этот великий обман, в конце концов полностью развязывает руки всем генштабам. Это не они живут ради народа, это народ живет ради них, или, вернее, умирает. Победа или поражение перестают иметь важнейшее значение. Для этих полунезависимых сообществ имеет значение лишь встанет ли во главе страны милашка Вилли или старик Гарри и возьмет ли вверх партия Шантильи над партией Бульвар инвалидов. Капитан Райт, который красноречивый и проницательно умеет описывать опасности, что таит молчание, тем не менее вынужден одобрить действия Фоша, который публично не разрушает иллюзий. Таков сложный парадокс, возникающий, как мы чуть позже увидим, более полно, из-за того, что традиционный демократический взгляд на жизнь зародился не для условий чрезвычайных ситуаций и опасностей, а для спокойного и гармоничного существования. И поэтому там, где массы людей должны сотрудничать в нестабильной и взрывоопасной среде, нужно обеспечить единство и гибкость, а реальным согласием можно пренебречь. Что и делает символ. Затеняет личные стремления, нейтрализует отличительные признаки и затрудняет понимание личной цели. Символ заковывает личность в тиски, одновременно чрезвычайно усиливает стремление всей группы и устанавливает неразрывную связь между этой группой и целенаправленным действием придает массе людей подвижность, при этом обездвиживая личность. Выступает как инструмент, который в краткосрочной перспективе помогает массам освободиться от собственной инерции, инерции нерешительности или инерции безрассудного движения. Символ получает возможность провести людей по крутым тропам в сложной ситуации. Однако в более долгосрочной перспективе возрастают взаимные уступки между ведущими и ведомыми. Чаще всего для описания настроения обычных людей по отношению к лидерам используют слова «моральный дух». Говорят, что когда люди выполняют отведённую им часть работы с полной отдачей, когда по приказу свыше каждый человек собирается с силами, это хорошо. Отсюда вытекает, что каждый лидер должен учитывать это при планировании своей политики. Он должен рассмотреть свое решение не только с точки зрения заслуг, но и с точки зрения влияния, которое окажет решение на сторонников, чья поддержка ему требуется изо дня в день. Если, например, генерал планирует наступление, он понимает, что его слаженные воинские формирования рассыплются в разнородные группировки, если взлетит процент боевых потерь. Во время Первой мировой войны предварительные расчеты совсем не оправдались, поскольку из девяти человек, отправившихся во Францию, пятеро входили в число потерь. Там же эти цифры капитан Райт взял из статистического отчета о войне, хранившегося в архивах военного министерства. Данные относятся, по-видимому, только к английским потерям, хотя, возможно, к совместным потерям англичан и французов. Предел выносливости оказался гораздо выше, чем кто-либо предполагал. И все же предел был. Отчасти из-за влияния на противника, отчасти из-за влияния на военных и их семьи. Никто из начальства не осмелился публиковать объективный доклад о потерях. Во Франции списки убитых и раненых не публиковали вообще. В Англии, Америке Германии публикация о потерях в одном крупном сражении растягивали по времени, чтобы не создавать целостное тягостное впечатление. Еще очень долго только узкий круг лиц знал, чего стоила Сомма или сражение во Фландрии. Битва при Соме унесла жизни почти 500 тысяч человек. Потери британцев при наступлении на Аррас и Фландрию в 1917 году оценивались в 650 тысяч человек. Лидеры каждого лагеря изо всех сил старались ограничить количество реальных военных действий, которые мог наглядно представить себе любой солдат или гражданское лицо. Хотя, конечно, французские ветераны знают о войне гораздо больше, чем общественность. Такая армия начинает оценивать своих командиров по собственным страданиям. И когда очередное несуразное обещание победы на деле оказывается привычным кровавым поражением, на фоне какого-нибудь сравнительно незначительного промаха, вроде провального наступления Невеля. В 1917 году вполне может вспыхнуть военный мятеж. Союзники терпели более кровавые поражения, чем во время битвы за шмен де -Дам. Ведь промахи имеют накопительный эффект, и обычно за незначительной чередой крупных неудач грядут бунты и революции. Например, причины мятежей в суасоне и методах, которые Питен применял для их подавления, описаны в уже упоминавшейся книге «Пьеррифо». Отношения между лидером и его сторонниками определяются сферой действия политики. Если необходимые для реализации плана люди находятся далеко от того места, где разворачиваются события, если скрывают или откладывают результаты, если обязательства отдельного человека носят косвенный характер или еще не определены, и прежде всего, если согласие с действием приятно эмоционально, у лидера, скорее всего, будут развязаны руки. Программы, не посягающие наличные привычки сторонников, сразу завоевывает большую популярность, как сухой закон среди трезвенников. Именно поэтому в международных делах правительство имеет полную свободу действий. Большинство разногласий между двумя государствами связано с рядом малопонятных и долготянущихся споров. Иногда предмет этих споров располагается на границе, но гораздо чаще в регионах, о которых в школьном курсе географии почти не упоминается. В Чехословакии Америку считают страной-освободительницей. При этом в самой Америке, что видно по заметкам в газетах и музыкальным комедиям, и в целом по разговорам, так и не определились, кого освободили, Чехословакию или Югославию. В международных делах сфера действия политики очень долго находилась в недоступной среде. А то, что происходит где-то там, не кажется полноценной реальностью. Поскольку в довоенный период никому не нужно воевать и никому не нужно платить, правительство действует согласно своим убеждениям, не обращая особого внимания на свой народ. Во внутренних делах стоимость политического курса более заметна, и поэтому все политики, за исключением уникальных случаев, предпочитают проводить такой курс, при котором затраты, насколько возможно, выходят косвенными. Им не нравится прямое налогообложение. Они не любят платить по факту, они предпочитают долгосрочные долги. Им нравится, когда избиратели верят, что за все платят иностранцы. Им всегда приходилось высчитывать уровень благосостояния с точки зрения производителя, а не с точки зрения потребителя, поскольку в сферу деятельности потребителя входит множество мелких позиций. Лидеры лейбористов предпочитали повысить заработную плату, а не снизить цены. Общественность обычно больше интересует прибыль миллионеров, которая видна, но при этом имеет меньшее значение, чем, например, отходы промышленных предприятий. Последние огромные и трудны для понимания. Законодатели, занимающиеся проблемой нехватки жилья, которая стояла на момент написания этой книги, прекрасно иллюстрируют это правило. Они, во-первых, ничего не предпринимают для увеличения числа домов, во-вторых, колотят жадного домовладельца, в-третьих, расследуют спекуляции среди строителей и рабочих. Ведь если проводить конструктивную политику, то придется иметь дело с непростыми и неинтересными факторами, а жадный домовладелец или спекулянт-водопроводчик вполне видны и прямо под рукой. Но пока люди охотно верят, что когда-нибудь в будущем конкретный политический курс будет заниматься их проблемами, то логика такого курса будет обратной. Нацию можно заставить поверить в то, что повышение тарифов на перевозки сделает из железных дорог процветающие предприятия. Однако сама вера не принесет дорогам удачу, если влияние тарифов на фермеров и грузоперевозчиков таково, что цена товара будет выше той, которую в состоянии заплатить потребитель. Заплатит ли потребитель такую цену или нет, зависит не от того, кивал ли он головой 9 месяцев назад в ответ на предложение повысить тарифы и сохранить бизнес, а от того, насколько сильно он хочет теперь новую шляпу или новый автомобиль и готов ли за них заплатить. Лидеры часто делают вид, что они просто обнародовали программу, которая уже сложилась в умах народа. Если они в это верят, значит, они себя обманывают. Политические программы не появляются одновременно в сознании множества людей. И не потому, что эти люди глупее своих лидеров, а потому, что мысль есть функция организма, а масса людей не есть организм. Массам постоянно что-то внушают. Люди читают не просто новости, а новости с рекомендательной ноткой, с намеком на последующие действия. Они слышат доклады, в которых не объективное изложение фактов, а изложение, сформированное под определенную модель поведения. Таким образом, видимый лидер часто обнаруживает, что настоящим лидером оказывается влиятельный владелец газеты. Но если бы, как в лабораторных условиях, удалось удалить из опыта множество людей все рекомендации и инструкции, мы бы увидели примерно следующее. Масса людей под действием какого-то стимула выработала бы реакции, которые теоретически можно было бы изобразить в виде многоугольника ошибок. В их рядах сформировалась бы группа со схожим восприятием, что позволило бы вынести ее в один класс. В самой массе возникали бы разные диаметрально противоположные чувства. Тем не менее, по мере того, как люди разных мнений громко высказывались, общий настрой становился бы еще более выраженным. Лидеры мгновенно распознают эти реакции. Они понимают, что на людей давят высокие цены, что какие-то социальные классы уже не пользуются любовью широких масс, что отношение к другому народу сейчас дружественное или, наоборот, враждебное. Но в отсутствии рекомендательного эффекта, который является всего лишь выбором журналиста, возомнившего себя лидером, В чувствах людей не было бы ничего, что неизбежно определяло бы выбор того или иного политического курса. Все, чего требует публика, чтобы политический курс по мере развития, если уж не логически, то хотя бы по аналогии и ассоциации, был бы связан с первоначальными настроениями. Поэтому, когда выстраивают новый политический курс, предварительно сообщается об общности настроений, как сделал Марк антоний в своей речи, адресованной сторонникам Брута. На первом этапе лидер озвучивает господствующее мнение массы людей. Он отождествляет себя со знакомой для своей аудитории жизненной позицией, для чего может рассказать хорошую историю или выставить на показ свой патриотизм или очень часто предъявить кому-то незначительные претензии. Неопределившаяся толпа, обнаружив, что этот лидер достоин доверия, уже готова к нему повернуться. А он, соответственно, должен представить план компании. Но этого плана нет в тех лозунгах, которые передают настроение толпы. В них нет даже намека на черновик. Когда сфера деятельности политики не связана непосредственно со страной, нужно, чтобы лишь в самом начале программа была словесно и эмоционально связана с тем, что высказывается широкими массами. Обличенные доверием люди, вооружившись одобренными символами, могут по собственной инициативе зайти очень далеко, не объясняя сути своих программ. Однако мудрые лидеры этим не ограничиваются. Если они считают, что огласка не слишком усилит оппозицию, А дискуссия не задержит слишком надолго, они стараются согласовать свои действия. Они делятся планами, если не со всем народом, то хотя бы с подчиненными по иерархии в достаточной степени, чтобы подготовить тех к возможным последующим событиям и сформировать ощущение, что они сами желали такого результата. Каким бы искренним ни был лидер, если факты не так просты для понимания, подобным консультациям присуща некая видимость. Ведь невозможно представить для публики все непредвиденные обстоятельства и нюансы столь же ярко, как это понимают более опытные и обладающие большим воображением эксперты. Многие просто соглашаются, не уделив вопросу время или не имея опыта, чтобы оценить выбор, который предлагает их лидер. И большего требовать нельзя. Большего требуют лишь теоретики. Если бы мы провели день в суде и наши показания были заслушаны, и результат оказался благоприятным, то большинство из нас даже не задумалось бы о том, насколько наше мнение повлияло на рассматриваемое дело. И поэтому, если господствующая власть чутко прислушивается к происходящему и владеет информацией, если она явно старается соответствовать настроению народа и на деле устраняет некоторые причины народного недовольства, как бы медленно она ни продвигалась вперед, ей нечего бояться». Для революции нужно, чтобы власть стабильно совершала колоссальные ошибки и при этом вела себя чрезвычайно бестактно. Дворцовые и межведомственные перевороты — совсем другое дело, как и демагогия, которая, выражая настрой, уходит в тень, когда спадает напряжение. Тем не менее, государственные мужи знают, что передышка временная, и если есть злоупотребить, не исключены нездоровые последствия. Поэтому они следят за тем, чтобы не пробудить те чувства, которые нельзя впоследствии пропустить через программу, где как раз должны излагаться факты, относящиеся к этим чувствам. Но не все лидеры являются государственными деятелями, хотя все они не любят покидать свой пост, а большинству еще и трудно поверить, что у другого политика получилось бы не хуже. Они не ждут в бездействии, пока публика прочувствует политическое бремя, поскольку бремя такого открытия, как правило, упадет на их собственные головы. Поэтому, укрепляя позиции, они периодически начинают налаживать отношения. Налаживают отношения следующим образом. Публично карают попавшего под руку козла отпущения, чтобы загладить небольшую обиду, нанесенную влиятельному человеку или политической фракции, перераспределяют должности, успокаивают группы людей, которые хотят завести в родном городе оружейный склад или принять закон для искоренения чьих-то пороков. Посмотрите, чем ежедневно занимается чиновник, который зависит от выборов, и вы расширите этот список. Многие выбираемые из года в год конгрессмены и не думают тратить энергию на общественные дела. Они предпочитают оказывать мелкие услуги большому количеству людей по незначительным вопросам и даже не пытаются сделать что-то значительное, если непонятно, кому это выгодно. Однако число людей, для которых система может выступать услужливым лакеем, ограничено, И прожженные политики стараются заботиться о каком-то либо влиятельном, либо, наоборот, настолько вопиюще невлиятельном, что то, что они обратили на него внимание, уже сенсационный признак широты души. А подавляющее число людей, на которых не хватило милостей, анонимное множество, получает пропаганду. Признанные лидеры любой организации имеют огромные естественные преимущества. Считается, что их источники информации самые лучшие. Книги и документы лежат прямо у них в кабинетах. Они принимают участие в важных конференциях. Они встречаются с важными людьми. У них есть зона ответственности. Именно поэтому им легче привлекать внимание и говорить убедительным тоном. А еще они прекрасно контролируют доступ к фактам. Каждый чиновник в той или иной степени выступает в роли цензора. А поскольку нельзя скрывать информацию, утаивая что-то или забывая упомянуть, и при этом не иметь представления, что он хочет все-таки сообщить общественности, то каждый лидер выступает в какой-то степени и в роли пропагандиста. Занимая стратегическое положение, он часто вынужден выбирать, даже в лучшем случае, между одинаково неоспоримыми, хотя и противоречивыми, идеалами безопасности для системы и откровенностью перед народом. В результате чиновник все более и более сознательно решает, какие факты, какую их версию и в какой обстановке надо представить публике. Никто, я думаю, не станет отрицать, что получение согласия от народа – тонкая работа. Процесс формирования общественного мнения, безусловно, не менее сложен, чем описано на этих страницах и возможности для манипуляции, открывающиеся перед каждым, кто понимает этот процесс, достаточно очевидны. Искусство создавать общее согласие известно очень давно, и казалось бы, что с появлением демократии оно должно исчезнуть. Но оно выжило и даже усовершенствовалось в технологиях, поскольку теперь опирается на анализ, а не выводится опытным путем. Итак, в результате психологических исследований в сочетании с современными средствами коммуникации практика демократии свернула за угол. В настоящее время идет революция, бесконечно более значимая, чем любое изменение в области экономической власти. В течение жизни поколения, которое сейчас контролирует происходящее, убеждение стало искусством, рассчитанным на определенный эффект и постоянным органом управления народом. Мы не понимаем всех последствий, но если кто-то знает, как сформировать согласие, это изменяет все политические расчеты и преобразует любой политический замысел. Сказанное вовсе не дерзкое пророчество. Под воздействием пропаганды, не обязательно в пагубном значении этого слова, старые константы мышления превратились в переменные. Например, сейчас невозможно верить в исходное учение демократии, в то, что знание, необходимое для управления делами человечества, спонтанно проистекает из сердца человека. Если мы действуем, сообразуясь с такой теорией, мы становимся подвержены самообману и формам убеждения, которые не поддаются проверке. Уже доказано, что нельзя полагаться на интуицию, совесть или поверхностные суждения, если мы хотим иметь дело с миром, находящимся за пределами нашей досягаемости.